Слоники, яблоки и бабочки. Когда после короткого, новогоднего затишья звонки в диспетчерскую скорой помощи с просьбой прислать спецбригаду возобновились и достигли привычной частоты, Денис Анатольевич тяжело вздохнул. Впрочем, он, пожалуй, лукавил. Когда дежурство выдается спокойным, это само по себе подозрительно. Ведь не может же мироздание просто так взять и устроить ему сладкую жизнь. Наверняка тщательно готовит очередную пакость. И когда чередой пошли любители скорости, да так, что взмолилась о пощаде наркология, он только усмехнулся про себя, ведь этого и следовало ожидать. Но в ту ночь диспетчер сообщил, что предстоит охота на белочку, и экипаж барбухайки возликовал «Да-да, наконец-то старая добрая классика». Анастасии, назовем ее так, впрочем, было не до смеха. Ссора и расставание с мужчиной мечты, умудрившимся за полгода мутировать в гибрид козла обыкновенного и спиногрыза диванного, побудили ее к национально-традиционным, но оттого не менее тягостным раздумьям о смысле жизни и судьбах Родины. А поскольку каждый из пунктов в отдельности уже тянул на пол-литра, так чтобы только вникнуть, то их сочетание просто не оставило Анастасии шансов выйти из запоя раньше, чем через месяц. Месяц спустя. Твердо решив, что все мужики, безусловно, вербуются из одного отряда парнокопытных, и только тяжелый женский труд с использованием подручного кухонного инвентаря способен придать им некоторую человекообразность, Анастасия отправилась в магазин. Гордой, хоть и несколько атактической поступью, она миновала винно-водочный отдел и остановила свой выбор на яблоках. «Яблоки — это витамины», — рассуждала она, «витамины — это сила и еще красота, которая тоже сама по себе страшная сила». А сил молодому, 30-летнему организму понадобится много, ему еще мужика отлавливать и эволюционный импульс ему придавать. Организм пытался намекнуть хозяйке, что нельзя вот так внезапно прекращать этот алкотрэш, что Белочка проявляет большой интерес к таким любителям резкой завязки, но та не прислушалась». «Подумаешь, тряска ливера, а мы еще яблочко употребим!» На четвертый вечер организм виновато сказал сознанию, что он предупреждает и... «В общем, встречайте!» Анастасия, устроившись поудобнее на диване, чистила очередное яблоко и смотрела вместе с мамой какой-то сериал, когда из-за спинки появился хобот, и вежливо попросил яблочко. «Да на, жуй!» – машинально ответила Анастасия – Хобот ухватил яблоко, отрастил зубы и с громким чавканьем принялся за еду. «Еще неси!» — осмелев, распорядился он. «А ты чего, хоботом яблоки жуешь?» — спросила Анастасия. «Чем хочу, тем жую!» — отозвался хобот. «Так ты несешь или нет?» «А ну покажись!» — велела дама. «Да смотри, мне не жалко!» Из диванных подушек появилась ушастая голова, потом тело. Слоник был невелик, так, мельче теленка. Он протянул хобот и стащил яблоко из тарелки Настиной мамы, которая смотрела в экран и ничего вокруг в упор не замечала. «Ах ты, гад!» — воскликнула Анастасия. «А ну, положь, где взял!» «Вот еще!» — фыркнул слоник. «И не подумаю, я персонаж сказочный и очень голодный!» И сунул яблоко себе... м Под хвост. Снова раздалось чавканье. «Я их, между прочим, себе покупала», — обиделась Настя, Они для того, чтобы ты их тут, извини, жопой жрал. А ну, пошел вон!» «А если я не уйду, что ты сделаешь?» — ехидно поинтересовался слоник. «Так, я несу яблоко, ты его ешь, и вон из моей квартиры!» Настя кинула слонику яблоко из вазы, что стояла на столе, пошла к входной двери и распахнула ее пошире. В квартиру ворвалась стая огромных ярких бабочек, Они закружились вокруг слоника радужным торнадо. «Зацелуем, зацелуем», — запели они тоненькими голосками. «Атас!» — затрубил слоника, и спрятался в диван. «Сволочь, сволочь, сволочь!» — заверещали бабочки. «Убей его, убей!» «Как же вы все уже достали!» — вскричала Настя в сердцах и извлекла из кладовки топор. «Сегодня на ужин слонятина в бабочках!» Мама тихонько сползла с дивана и по-пластунски проследовала в свою комнату. Денис Анатольевич в сопровождении Тимура и молодого санитара поднялись по лестнице и остановились у двери квартиры. «А вдруг у нее топор?» – спросил санитар у Дениса Анатольевича. «А вот сейчас и узнаем», – потер руки Тимур и нажал кнопку звонка. Настя открыла дверь. «Поправка», – сказал Денис Анатольевич, – «топор и мухобойка». «Слоники, бабочки, а теперь еще и мужики в бордовом». Пробормотала Настя: "Вы тоже какие-нибудь сказочные персонажи, типа трое из Ларца?" "Нет, нет, мы не сказочные", уверил ее молодой санитар. "Мы просто легендарные", уточнил Денис Анатольевич. Причем резко положительные, добавил Тимур. И не из Ларца, а из Барбухайки. После короткой беседы с доктором Настя расплакалась: "Но он же как настоящий! Я его своими глазами видела." Мозгами, а не глазами, если точнее, успокаивающе похлопал ее по плечу Денис Анатольевич. «Больными нельзя было столько пить». «Теперь меня запрут в больнице?» — всхлипнула Настя. «Недели на полторы-две, не больше», — заверил Тимур. «Зато больше никаких слоников». «Но я и так его убила», — возразила Настя. «Ой ли!» — прищурился Денис Анатольевич и показал на растерзанный диван. «Вы поглядите повнимательнее, ничего не замечаете?» «Ой, снова хобот мелькнул!» — вздрогнула Настя. «Так вы обещаете, что...» «Никаких слоников больше не будет, гарантирую!» — кивнул Денис Анатольевич. «И бабочек?» — уточнила Настя. «И бабочек!» — подтвердил Тимур. «У нас с этим строго!»